Платон был самый трезвомыслящий из всех. «Тут дело, наверное, не в волшебстве, а в нашем собственном настроении», — говорил он. «Что хотим, то и видим. Это называется самовнушение». С ним больше других спорил Ник. Вообще-то он был ничуть не скандальный, но здесь распалялся. «Разве так бывает? Вот ты сидишь в кино и смотришь дурацкую картину «Красная маска». А хочется тебе увидеть что-нибудь хорошее, например, остров сокровищ. Ну и что? Можешь ты его увидеть, если у тебя самовнушение. «Тут другое дело», — неуверенно защищался Платон. «Вот про это и говорят, что другое», — припирал его к стенке Ник. «На буграх другие условия». Ну «Ладно, ладно, пусть другие, если тебе так хочется». «При чем тут тебе хочется? Это все знают». «А скажи, почему не видно самолетов, когда летят над буграми?» «Атмосферное явление». Вмешивалась Тина. Она всегда защищала Ника. «А сизые призраки? Тоже атмосферное явление?» «Да кто их видел-то, этих призраков?» — возмущался Платон. «Шурке было, конечно, интересно. Что за призраки?» «Да чушь!» — отмахнулся Платон. «Когда расширяли заводскую территорию, завалили землей старое кладбище. Склепы засыпали, и даже часовню. Ну вот, от бабок и пошли слухи, что мертвецы вылазят и бродят. «И говорят, что под землей можно пробраться к этим склепам», шепнула Шурке Женька. Кустик услышал и обрадовался. «Вот там-то тебя, эти призраки! Хватит за косы!» «А вы туда не добирались?» Вроде бы без особого интереса спросил Шурка. Кустик помотал кудлатой головой не до кладбища далеко. А вообще-то и тут хватает всяких подземных пустот. Есть старинные, со стенами из толстого кирпича, с замурованными дверями». «А восьмиугольных дверей там нет?» Это у Шурки само собой выскочил. На него посмотрели с интересом. «А зачем тебе восьмиугольные двери?» — спросила Тина. Шурке показалось, что хитровато, со значением. «Ну, так», — Шурка сделала равнодушное лицо. «В какой-то книжке читал, фантастической, что у таких дверей особые свойства. Можно через них куда-нибудь попасть. В антимир». «Нет такой фантастической книжки», — ревниво сказал Кустик. Он считал себя знатоком фантастики. «Вот ты все на свете знаешь. Я давно читал, не помню название». Остальные слушали молча. Может быть, ничего такого и не было в их молчании. Но Шурке почудилось легкое отчуждение. Почему ты от нас что-то скрываешь? Чтобы выкрутиться, Шурка бодро вспомнил. Ай, куст! Я же у бабы Дуси заклинание узнал. Наговор такой от щекотки. Она говорит, что надежность железная. Хочешь? Еще бы! Надо, когда ты будешь один, три раза повернуться на левой пятке вокруг себя и сказать. Ух, ух, пух, пух, улетай, нечистый дух! Не боюсь я щекотки ни одной руки, ни двух. А потом целый час ни с кем не разговаривать. И после этого пускай тебя щекочет хоть целая стая бандерлогов. «Предрассудки», — сказал Платон. Кустик хихикнул. Кажется, он поверил. «Не надо, Кустичек», — жалобно попросила Тина. «Как же мы тебя тогда будем воспитывать? Ты же станешь совсем нестерпимый. Кустик показал ей язык. Паровозику дали щенячье имя Кузя и решили навещать его каждый день. Очень уж славное оказалось тут место. Недалеко от Кузи, под свалкой треснувших и заросших татарником бетонных плит, обнажился лаз под землю. Решили его исследовать. Взяли фонарики. Сперва ползли на четвереньках, потом стало просторнее. Пошли, пригнувшись. Лучи метались по кирпичной кладке. Девчонки повизгивали, что-то сыпалось за шиворот. Но никаких открытий не случилось. Подземный коридор уперся в глухо замурованную арку. «Не пробиться», — вздохнул Шурка. А Кустик, он тут как тут, зашептал громко и весело. «Да и незачем. Эта дверь, она ведь не восьмиугольная». Почему-то все неловко промолчали. А Женька с сочувствием. Потом Женька слегка хлопнула кустику по кудлатому затылку. «Давно тебя не воспитывали». Шурки стало не по себе. Отвертка отяжелела в кармане. Кустик отскочил от Женьки. «А вот фиг тебе. Я Шуркиным заклинанием себя защищу. До сих пор я не мог для колдовства на ноге крутнуться. Левая пятка болела, в ней заноза. А теперь уже не болит». На следующее утро... Кустик появился перед друзьями совершенно непривычной и разноцветной. Не в обычном своем скафандре, а в мультяшном трикотажном костюмчике, вроде того, который баба Дуся предлагала Шурке в начале июня. Штаны и майка были голубых тонов, с картинками из подводной жизни. Осьминоги, крабы, пестрые рыбы, водоросли, а на спине русалка с улыбчивым и хитрым лицом. Висел этот костюм на кустике, как поникший в безветрии флаг на палке и казался кустик еще более тощим и длинноногим но все же обновку дружно одобрили ну прямо аквариум добросовестно восхитилась женька